Объяснялось все, в общем-то, довольно просто. Для обоих друзей сегодня вновь был понедельник. Тот самый понедельник, когда незадачливый Сергей пригласил ее в парке рассказал историю кареты с локомотивом. Вот такая ирония судьбы. Им обоим стерли память и каким-то неведомым образом повернули время вспять, отодвинув события, или, точнее, вернув их обратно на два дня назад. Город только начинал просыпаться, и парк был еще совершенно пуст. Первой, как уже упоминалось, пришла в себя Марина. Голова кружилась, во рту чувствовался привкус железа, левая рука на сгибе локтя почему-то неприятно ныла. Еще только светала, но, поднеся руку к глазам и закатав рука в куртке, она все же различила едва заметное пятнышко от укола, при этом немало удивившись и уставившись на него вытрощенными от испуга глазами. Еще больше она удивилась, когда сплюнула на ладонь крупинки гречневой каши от чего-то застрявшей в зубах. Гречку за последние несколько дней, насколько она помнила, ей употреблять не приходилось, особенно вчера, на день рождения. Мысли путались и разбегались в разные стороны, абсолютно не собираясь в этот ранний час выстраиваться в разумную логическую цепочку. Она помотала головой и вновь уставилась на спящего Вальку. Мимо прошел дворник и подозрительно, с сомнением, посмотрел на молодую пару. «Стыдно-то как?» — мелькнуло у Маринки. «Накурились!» — мелькнуло у дворника. «Валик!» — потормошила она друга, абсолютно не понимая, что сейчас происходит и каким образом она оказалась рано утром на скамейке парка рядом с ним. «Валька, просыпайся, слышишь?» После нескольких бесполезных попыток Валентин все-таки открыл один глаз. Через минуту-другой. Мимо прошел еще один человек с портфелем. Город начинал просыпаться. Сейчас заработают светофоры, прокатят первые трамваи. Люди пойдут на работу. И их увидят в таком неприглядном виде, от чего у Маринки сразу покраснели щеки. — Валька! — тормошила она его. — Где я? — донеслось, как из утробы. — На лавочке, у фонтана. — У какого фонтана? — У нашего, в парке. — А что я тут делаю? «Не знаю». «А ты что делаешь?» «Тоже не знаю». Маришка готова была расплакаться от отчаяния. «Нормально». Он взглянул на часы. Начало седьмого уже расцвело, и прохожих прибавилось. За лесопосадкой прогромыхал трамвай. Вдалеке на перекрёстке просигналила машина, а сверху на край лавочки спикировали первые голуби. «Мы что, вчера на твоём дне рождения так нарезались, что...» полегли тут на лавочке спать а где серега не знаю валька принял вертикальное положение почмокал ртом и выплюнул на свет божьей крупинки гречки от чего то показавшисься ему неимоверно противными ну что вчера кашу у тебя ели не помню хлипнула маришка отчаянно расчесывая место укола нормально повторил валька тоже в свою очередь пытаясь расчесать зудящее место на руке «Ты что-нибудь понимаешь?» Едва не выходя из себя, пролепетала девушка. «Объясни мне, что мы с тобой вдвоем делаем здесь, на лавочке, в такую рань? И где, наконец, Сережка?» «Я думал, ты знаешь. Это ж ты меня разбудила». Он закашлялся, сморщился от головной боли и почесал руку. «Я, мягко говоря, по меньшей мере вообще ничего не понимаю». Маришку вдруг внезапно осенило. «А закатил ну, закати левая рука в куртке». «Зачем? Сейчас увидим». Валька непонимающе подчинился. «Смотри!» — почти выкрикнула она истерично. «У меня такая же отметина, на том же месте, что и у тебя!» Глаза ее наполнились слезами. «Как раз вену...» Какое-то время они испуганно смотрели друг на друга, а потом в унисон оба душераздирающие заорали. «Нет!» Маришка едва не свалилась в обморок, а Валька принялся лихорадочно повторять. «Я не наркоман! Я не наркоман! Это все бред!» Прошло довольно долгое время, прежде чем они, наконец, успокоились, если это можно было назвать спокойствием. Обоих била крупная дрожь, они поминутно оглядывали остальные вены, но больше ничего не обнаружив, пришли к выводу, что это был единичный укол. Они были пьяны и в разгар веселья решили первый раз в жизни попробовать уколоться. Вопрос состоял лишь в том, кто дал им эту дозу и где, собственно говоря, все остальные. Где, прежде всего, Сергей? ни тот ни другой абсолютно не помнили что с ними произошло за последние два дня и оба были абсолютно уверены что сегодня утро понедельника они еще немного посидели успокаивая друг друга потом поднялись и направились к сергею на квартиру узнать где он мог пропадать пока они спали на лавочке без сознания маришка так и не вспомнила что была взла на сергея за его отсутствие на ее дне рождения а валька совершенно не помнил что на станции кубанская У озера его должен был поджидать его приятель, путеобходчик Егорыч. Когда парочка растворилась в утреннем тумане, из-за ближайших кустов вышли двое неизвестных. Подошли к лавочке, наклонились и отцепили снизу приклеенный микрофон, при этом сообщив по рации невидимым собеседникам на том конце связи. «Шестой, я третий, прием». «Слушает вас, шестой». «Все в порядке, субъекты ничего не помнят и переживают, как бы в будущем не стать наркоманами». Направились на квартиру к их другу. Прием. Рация что-то удовлетворительно ответила и отключилась. В городском парке наступило утро понедельника. 14. Их провели в едва освещаемое помещение и на время оставили одних. Звуки голосов, доносившиеся из соседней двери, о чём-то переговаривались без всяких интонаций и эмоций, а уже когда Сергей решил было заглянуть от любопытства внутрь, дверь распахнулась сама, и их пригласили войти. В дальнем углу просторного помещения возвышалась ярко освещенная панель, где под стеклянными дверцами крутились катушки с перфораторными лентами. Неоновое обрамление мигающих лампочек по всему периметру вызывало у Сергея чувство какого-то благоговения при виде столь совершенной техники, никогда прежде не попадавшейся ему на глаза. Зато Егорыч сразу смекнул, с чем имеет дело в этом штабе их базового руководства. «Пульт управления, не меньше», — подумал он. «Только управление чего? Или кем?» Вообще весь этот, с позволения сказать, кабинет был напичкан электроникой по самую что ни на есть завязку, и Егорыч не удивился, вспоминая необыкновенный локомотив, который могли построить только в будущем. Панель светила за спиной человека, который сидел за большим столом и мило улыбался, желая показать друзьям свое гостеприимное радушие. Тут же находился и тот лейтенант, что задержал их у развалин комбината, сидевший сейчас в кресле и куривший, выпуская струю дыма в потолок. Был еще третий присутствующий, но из-за контраста света в противоположном углу кабинета он был едва виден, предпочитая, очевидно, находиться в тени. «Присаживайтесь», — пригласил их человек за столом и указал на два свободных кресла, таких же мягких, как и у офицера, который кивнул им, будто старый знакомый. Оба друга присели и принялись с волнением ожидать своего неутешительного, как они предполагали, вердикта. Вместо этого сидевший за столом мягко произнес, «Здравствуйте, Николай Егорович. Будем знакомы. Меня зовут Тимофей Федорович». Сергей удивленно бросил взгляд на своего старшего товарища, абсолютно не предполагая заранее, что здесь его будут знать по имени-отчеству. Потом смекнул, точно, у них же находится удостоверение путь обходчика, изъятое ими при обыске. Но каково же было его удивление, когда подобным образом обратились и к нему, совершенно не меняя интонацию голоса. «И вы, Сергей, здравствуйте. Ваше отчество и фамилию я тоже знаю, но так как вы по возрасту младше меня, минимум втрое» то ограничимся просто именем. Вы не против?» Сергей кивнул и решил молчать до последнего, пока не узнает участь своей любимой. Пожилой человек будто читал его мысли и, решительно поднявшись из-за стола, приблизился к друзьям, абсолютно не опасаясь за свою безопасность. «С вашей девушкой и вашим другом все в порядке. Хочу сразу предупредить, чтобы наладить с вами приятную для нас беседу». Они находятся здесь же, на территории. Но увидеться вы пока не сможете. В силу он секунду помолчал, что-то очевидно, взвешивая в уме. Ну, скажем, некоторых обстоятельств, заставляющих меня, как начальника всей этой базы, пока повременить с данным решением. Возможно, позже вы и увидитесь. А пока давайте знакомиться. Итак, сразу ставлю вас в известность, что я из Комитета государственной безопасности. Имею звание полковника КГБ и научную степень доктора исторических наук при Академии СССР. «Это, — показал он рукой на старшего лейтенанта, один из моих подчиненных офицеров, который командует военным контингентом, как вы уже, вероятно, догадались, нашей секретной базы, ни подведомственной, ни одному армейскому подразделению страны». Лейтенант Галанта поклонился. «Сзади вас, — продолжил полковник, — присутствует главный санитарный инспектор базы, но с ним вы познакомитесь позже». «Наш первый разговор сейчас не записывается, поэтому предлагаю быть предельно откровенными. От ваших ответов будет зависеть дальнейшее пребывание на базе и мое к вам дружеское расположение. Если вы согласитесь на мои условия, которые я вам озвучу, то обе наши стороны выиграют в любом случае при любых стечениях обстоятельств». Сергей посмотрел на Егорча и неопределенно пожал плечами. По его мнению, ему пока ничего конкретного не предложили. Игорь же напротив, подался вперёд и с интересом стал слушать продолжение, по всей видимости, уже составляя план будущего побега. Так, во всяком случае, предполагал Сергей. Можете курить, если хотите, подвинул им пепельницу начальник базы. Голос его был мягким, душевным и сразу от чего-то располагал к доверительной беседе. Предложенные сигареты были американским образцом товарной фирмы «Мальборо», и Сергей, сделанным напускным спокойствием, тотчас же не приминул воспользоваться столь щедрым предложением, прикурив от дорогой зажигалки, лежащей рядом с пепельницей. «Нам что-то вкололи, пока мы по вашей прихоти отключились», — впервые подал голос Егорч, считая нужным сию минуту восстановить статус-кво в своих разбросанных мыслях. «Откуда вы знаете отчество Сергея? Где мы находимся?» Что с нашими друзьями, и что с нами будет дальше? И, наконец, нас же всех будут в скором времени искать, привлекая пресс, милицию, следопытов и собак. Вы этого не боитесь?» Полковник, продолжая улыбаться, развел руками и, как бы невзначай, окинул взглядом помещение. «Отвечаю за порядок. Вы, сами того не подозревая, скажем так, влезли в секретный эксперимент по перемещению во времени. Видите, до какой степени я с вами откровенен». Сразу ставлю вас в известности делюсь с вами столь засекреченной информацией. Давайте будем предельно откровенны друг с другом. Вам вкололи некий безобидный медицинский раствор, который поможет вам находиться здесь под стерильным куполом, накрывающим нашу базу от внешнего мира, не более того. Здоровью этот препарат не угрожает. У нас самих, у всех он находится в крови. Далее. Полковник принялся расхаживать по кабинету, меряя шагами мягкий ковер под ногами. Офицеры и главный врач пока предпочитали молчать, давая возможность своему начальнику ввести в курс дела прибывших сюда не по своей воле горе следопытов. Что касается ваших друзей и вашей дальнейшей участи, это будет зависеть от вашего решения после того, как я озвучу свое предложение. Откуда я знаю ваши имена и имена ваших друзей? Все очень просто. Мы стали следить за вами с самого первого дня, как вы, Николай Егорович, с Валентином появились впервые у засады напротив колючей проволоки. Мы навели справки о вас, затем появились Сергей с Мариной, ну, сделал он паузу, а дальше уже, как говорится, по накатанной Он загадочно посмотрел на друзей и широко улыбнулся, показывая свое добродушие. Раз уж вы, простите, вляпались в эту историю, то предлагаю вам стать нашими добровольцами». «которых я попытаюсь закинуть в иную эпоху времени», — сделал он ударение. «А что касается ваших родственников и друзей, то они абсолютно не почувствуют разницу во время вашего отсутствия, поскольку в конце эксперимента вы будете возвращены в тот же день, как впервые появились в пределах нашей базы. Разумеется, после окончания эксперимента вам сотрут память и доставят в свои родные, фигурально выражаясь, пенаты». «Ни вы сами, ни ваши друзья не будут помнить ни одного часа, проведенного здесь. И мало того, вы даже не будете помнить, где располагается наша секретная база. Зато во время эксперимента вы побываете в различных эпохах временного континуума. Иными словами, станете путешественниками во времени, как это описывает писатели-фантасты, начиная еще со времен Герберта Уэллса, с его пресловутым романом «Машина времени». Таково вкратце мое предложение, повторюсь лишь, что здоровью вашему этот проект нисколько не повредит. Если вы согласитесь, я дам вам время на раздумья до завтрашнего дня, то все остальные технические подробности проекта мы обсудим позже. Уточню пока, что ни одна страна в мире, ни Китай, ни Америка, еще не подобралась так вплотную к перемещениям сквозь пространство и временные промежутки истории Земли. И нет такой вселенной, куда бы ни проник мозг человека, занимавшегося подобной проблемой. Вот почему наш проект курирует ведомство КГБ и возглавляю его я, имея всесторонние полномочия Кремля. Щел нужным заметить начальник эксперимента, заканчивая вынесенное им предложение. Я на все вопросы ответил. Наступила довольно продолжительная пауза. Сергей с Егорычем обменивались взглядами, но пока ничего путного им не приходило в голову, настолько внезапно обрушилась на них столь грандиозная и потрясающая информация. «Можете не спешить с ответом. Сейчас вернетесь в вагончик, обдумаете все, отдохнете, пообедаете. Возможно, я даже разрешу вам прогуляться за территорией вагончик. Завтра дадите ответ. Старший лейтенант вас проводит». «Беседы у нас еще будут долгие при подготовке к переброске. Разумеется», — улыбнулся он, — «если вы согласитесь». «А если нет?» — подал Сергей голос. Тимофей Федорович пожал плечами. «Тогда вам сотрут память еще прежде, чем вы побываете в различных эпохах истории. Потеряете шанс на столь волнующую и потрясающую возможность познакомиться с бытом, скажем, елизаветинских времен» и погостить недельку в ином временном промежутке континуума. — Так вот откуда карета с гербами императрицы Елизаветы Петровны, — воскликнул Егорыч. — Вы уже пытались проводить эксперимент, верно? — Верно. К сожалению, кое-что вышло из-под контроля, и карета выскочила из того мира в наш, переполошив всех наших ученых, занятых в данном проекте. Но нам удалось вовремя вернуть экипаж назад, и все закончилось благополучно. Это был первый опыт с перемещением. Если вы не согласитесь, мы подыщем других добровольцев. Благо, их бывает в этой части леса каждый год предостаточно. И мы уже многим стерли память во избежание огласки. Угу, или уничтожили как того бедолагу в белом халате у стен комбината. Вдруг злобно вставил Сергей. от чего то пожалевший незнакомца. Полковник слегка усмехнулся. «Я знаю о ваших снимках и фотоаппарате. Мне его доставили». Того, как вы его называете, бедолагу, ликвидировали как раз в связи с выскочившей каретой. Будучи помощником и ассистентом, он пытался саботировать эксперимент, желал сам в нем участвовать, а когда ему отказали, по некоторым причинам заявил, что предаст огласке весь наш проект. Решение о его устранении подписывал не я, а мое начальство в высших сферах ведомства государственной безопасности страны. «Не хватало еще, чтобы о нашем открытии узнали Китай, Америка или Япония, наиболее приблизившиеся вплотную к путешествиям во времени. Теперь вы понимаете, что его нужно было устранить. Ценю вашу заботу о неизвестном вам человеке, но тем не менее». Он дал жестом понять, что первая их беседа подошла к концу. Пожал дружески обоим друзьям руки, и И отпустил отдыхать, пообещав вечером прогулку за территорией вагончика, где не располагались казармы гарнизона. «Остальное мы обсудим позже», — приветливо сказал он напоследок. И подмигнул. Секретный проект «Петля Мёбиуса» вступил в третью фазу своего существования. Глава 2 Пятая фаза проекта. 15 Прошло ровно тридцать лет и грибы в конце сентября, после хмурых обложных осенних дождей, росли буквально на глазах. Двое последних грибников в этом сезоне стояли и любовались природой, которая уже постепенно начинала отдавать свои права медленно, но неотвратимо надвигающейся двигающейся зиме. Одному было лет под сорок, и он носил очки, близоруко сейчас всматриваясь в подножный мох, где гроздьями на пне кучковались опята. Второй, шедший позади и держащий в руках корзину, выглядел моложе и плотнее первого, очевидно, из-за своего неумеренного аппетита в еде. Старшего звали анатолий младшего Дмитрием, которому от силы можно было дать лет 25, не более. Он плелся за старшим товарищем и поминутно интересовался занудливым, почти плачевным голосом, весьма похожим на стенание больного пациента. «Ты мне объяснишь, наконец, что мы здесь делаем? В этом непроходимом лесу промокшие и бродящие уже несколько часов в поисках каких-то сомнительных поганок, вместо того, чтобы сидеть дома за компьютером и наслаждаться пивом. Здесь все серое и незаметное, а твои опята должны бросаться в глаза еще издалека. Вот попомнишь мои слова, что мы снова натолкнемся на поганки? Будь они трижды прокляты, я промок и хочу домой. Зачем ты меня сюда вытянул, Толик?» Голос Димы был едва ли не плаксивым, но Анатолий почти не обращал внимания на его безутешные страдания. Сегодня утром он решил ему показать в лесу то, что уже давно собирался сделать, но никак не представлялось возможным из-за обложных дождей, зарядивших с начала недели и продолжавшихся до сегодняшнего дня, субботы. Дмитрий жил одиноко, без семьи, в однокомнатной квартире, и существовал лишь тем, что скачивал и создавал компьютерные программы для всех желающих, которые довольно сносно его финансировали, чем он и жил, почти неотлучно находясь за компьютером и выходя из квартиры, лишь тогда, когда Анатолий имел возможность вытащить его на улицу. Сегодня, после продолжительных дождей, эта возможность представилась, и рано утром, невзирая ни на какие уговоры, Толик, будучи его единственным другом, все же вытянул Дмитрия из постели и на электричке довез до станции Кубанская, где они и углубились в лес в поисках последних в этом сезоне грибов. «Иди за мной, скоро увидишь», загадочно сказал Толик, подмигнув другу. «И прекрати конючить, скажи спасибо, что я тебя хоть на свежий воздух вытащил из твоих бесконечных сидений за компьютером. Посмотри, природа какая! не цивилизации тебе, не выхлопных газов, Невоя полицейских э, сирен. Тишина, да и только. Мы, кстати, уже почти пришли. Можешь присесть на то поваленное дерево и перевести дух. Я сейчас. Анатолий куда-то на миг отлучился. Затем тут же появился среди деревьев, удовлетворенно хмыкнул и обрадовал друга. — К сожалению, не туда забрели. Еще минут двадцать ходьбы, и тогда уж точно увидишь то, что я тебе давно хотел показать. — Да что именно? — с покорным вздохом спросил любитель компьютерных программ. — Ну, это брать с уже сюрпризом никак не будет, если я тебе сейчас отвечу. — Поднимайся, потерпи еще немного. Пять минут ходьбы, и мы на месте. — Пиво хочу, — упрямо прокомментировал ситуацию друг. — А нам еще возвращаться назад. Он поднял руки кверху и от чего то погрозил небесам. — Знал бы, в жизни не согласился с тобой на такую авантюру. Грибов пустая корзина, а ты тянешь меня, куда глаза глядят. Анатолий уже было собрался ответить какой-нибудь ехидной колкостью, как вдруг, внезапно, начало что-то происходить. Спокойный тихий осенний лес в радиусе 50 метров вдруг ожил, встрепенулся и загудел. Анатолий, ниоткуда взявшимся вихрем, внезапно отбросил в сторону, а Дима с лукошком, уже пустым, закружился в круговороте поднятой с земли листвы или шайника, Грибы из корзинки разбросала в разные стороны. Только припечатала к ближайшему дереву, и спустя две секунды все стихло. Лес как был, так и остался. Стремительный налет вихря был настолько кратковременным, что не успел испугать даже белок, прыгающих с ветки на ветки над головами путешественников. Два товарища уставились друг на друга непонимающими взглядами. То, что они раньше принимали за довольно крупный холм с поросшими деревьями, кустами и кучками опят, вдруг загудел и отъехал в сторону с противным железным скрипом. Перед изумленными грибниками из земли выдвинулась бетонная площадка с поднимающимся из глубины провала грузовым лифтом. Заработали по бокам вращающиеся говоритные огни, и на свет Божий вышли, а точнее вывалились, два человека в непонятном старинном одеянии. На одном который выглядел старше своего спутника, сидел камзол времен XVIII века, расшитый позолоченными узорами и кружевными рюшками, на другом нелепо болтался кафтан тех же, очевидно, времен, только проще изготовленный неизвестными портными. Без золота, бантов и отличительных регалий. Заметив двух оторопелых друзей с пустыми лукошками, оба незнакомца с надеждой спросили, едва выговаривая слова и перебивая друг друга. «Мужики, мы где? Какой сегодня год?» Дима тихо сполз на землю.